а у д и о т е к а всемирной литературы Абдуллаева д ж а х а н г и р а а в а т представляет полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов, том 3. Невидимые миру слезы. Темная августовская ночь. Из клуба вышла компания, состоявшая из трех особ. в о й н с к и й начальник Ребратёсов, подполковник, высокий и тонкий, как телеграфный столб. Инспектор духовного училища Иван Иванович д в о е т о ч е в кутавшийся от ветра в рыженькое пальто. И помощник исправника р у ш и н а п р у ж е н с к и й Теперь, господа, не дурно бы поужинать, м е ч т а т е л ь н о произнес подполковник Ребратёсов. В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас в нашем вонючем Чарьянский, кроме водки до да чая с мухами, и бельмеса не получишь. А... Хуже нет ничего, ежели ты выпивший и закусить н е ч е м Да, не дурно бы теперь что-нибудь э т а к о е м Согласился инспектор Иван Иванович Туйточев. Сейчас два часа и трактир ы з а к р ы т ы А не дурно бы. э т к с е л ё д о ч к и да-да-да-да-да-да, р ы б о ч к о в что ли, эдакого, знаете, <морки> <морки> <морки> <морки> в о ч к о в или чего-нибудь вроде этого, сзади. Думрачки, селедочка. Инспектор пошевелил воздухе в пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все глядевшие на лицо облизнулись. Компания остановилась и начала думать, думала, думала. И ничего съедобного не выдумала. Что-нибудь такое, да. Пришлось ограничиться о д и и только мечтаниями. в а ж д у ю я вчера у г о л о п е с о в у ю индейку ел. в з д о х н у л помощник исправника б р у ж и н а б р у ж и н с к о й Между прочим, а вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Ну, да. Там это делают, берут к а р а з е й обыкновенных, еще живых. ж и в ы трепещущих и в молоко. День в молоке они сволочи поплавают и потом их в ц м е т а н и е на с к в о р ч а щ е й сковороде и шарят. Так потом братец ты мой не надо твоих ананасов ей богу. А, что говорите? о с о б л и в о Я жалею, в к у выпьешь дорогую. Ешь и не чувствуешь. С какого-то событий от аромата того б р е ш ь И ежели с п р о с о л е н н ы м и огурчиками. Добавил р е в р а т ё з о в тоном сердечного участия. Seguinte. Когда мы в Польше стояли, так бывало пельмени этих за раз штук д е в е с т и всемя в о п р о ж доложишь их полную тарелку, подперчишь ш к р о л ц е м с п е т р у ш к о й п о д с ы п е ш ь и и нет слов выразить. Дай! Ревбратёзов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилось теляж у х а к о т о р о ю о н ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы. б е с с о з н а т е л ь н о пожевал и не заметил, как в колоши его набралась грязь. Не, не, не могу, сказал он. Не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. Ах! А вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне, ей богу, выпьем п о р ю б о ч к и закусим, чем бог послал, о г у р ч и к а колбаски, з а в а р ч и к и запразим, а закусим про холеру поговорим, старину вспомним, а жена спит, но мы ее и будете не станем потихоньку. Пойдемте. Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребратёсов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. возмущу твоих прекрасных Тебе уши оборву, сказал воинский начальник д и н ч а к у вводя гостей в темную переднюю. Тысячу раз говорил тебе б е р ц а в ц у чтобы когда спишь впереди, всегда курил благовонной бумажкой. п о д и дурак, самовар поставь и скажи и р и н е чтобы она того принесла из погреба огурцов и р е д ь к и Да почисти ледочку, лук ув неё, к р о ш и з т е л е д о в о да укропцем посыпляешь, так а, знаешь, и картошечки кружочками нарежь. и свеклы тоже. Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчица туда, перцу сверху по перчиш. ь г а р н и р одним словом. Понимаешь? р е б р а т е с о в пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил г а р н и р у то, чего не мог добавить словах. Гости сняли к а л о ш и и вошли в темный зал. х о з я и н ч е р т у л спичкой. Навонял серый и осветил стены, украшенные премиями Невы, видами Венеции и портретами писателя л о ж е ч н и к о в а и какого-то генерала с очень у д и в л е н н ы м и глазами. А мы сейчас, зашептал хозяин тихо, поднимай крылья у стола, соберу вот на стол и сядем. Маша, моя, что-то больна сегодня. у ж в и и с и д и т е А женское что-то. А доктор г у с и т говорит, что это от постной пищи. Очень может быть, душенька, говорю. Дело ведь не в пище, не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Поздно, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему, чем п л о т ь свою удручать, ты лучше, говорю, я г о р ч а й с я Не, не произносить слов. И слушать не хочет. Из детства, говорит, мы приучены. Вошел Денчик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину наука, ребра т е з о в пошевелил бровями. Да, п р о м ы ч а л он. т а к это, э ф р о ч е пустяки. Я сейчас, в одну минуту. Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять. р е б р о т е с о в поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к ж е н е Жена его спала. Машенька, сказал он осторожно, приблизившись к кровати, проснись, м а ш у н я до секундочку. Кто? Это ты? Это я, Машенька. Это я, я, я. Чего тебе? Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся, спи себе, я сам с небе п о х л о п а у Дам им погорчку и и больше расходовать ничего не буду. Побей меня Бог, д в о т о ч к и знаешь, а п р у ж и н о а Пружинский и еще некоторые прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинский даже Владимир четвертой степени имеет. Он уважает тебя так. Ты где это налезался? Ну, вот ты уже и сердишься. <смех> Какая ты права! Дамы по огурчику, вот и все. И уйдут. Я сам распоряжусь. А тебя и не побеспокоим. Лежи себе куколка. Ну, как твое з д о р о в ь е ц е Был г у д е т без м е д я Даже вот ручку поцелую. И гости все уважают тебя. Двоей дочи в религиозный человек стаишь. п р у ж и д о к издачей тоже. Все относятся к тебе так, а Марья говорят Петровна, это говорят не женщина, а нечто говорят неудобопонятное. с в е т и л а нашего уезда, ложись, будет тебе г о р о д и т ь налишиться там в клубе со своими ш а л о б е р н и к а м и а потом и бурлить всю ночь. Постыдился бы, детей имеешь, и я, я. И детей имею, но ты не раздражайся, манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю, и детей Бог даст пристрою. м и т ю вот в гимназию повезу. Тем более, что я их не могу прогнать. Неловко. Зашли со мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. д в о е т ё ч и е в п р у ж е и н о Пруженской. А милые такие люди, сочувствуют тебе, ценят. По огурчику д а т ь им, парюмашечки и пусть себе с Богом. Я сам распоряжусь. Вот наказание. о ш а л е л то что ли? Какие гости в эту кую пору п о с т ы д и л и с ь бы они ч е р т и р а ватные по ночам людей беспокоить? Где это видно, чтобы ночью в гости ходили? т р а к т и р ы м здесь что ли? д о б р о буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят.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 Воинский начальник почесал щеку и продолжал: п е р с е й правду раз читал я в одном журнале. в л ю д я х а н г е л не жена, дома с пушем сатана. Истина я правда, сатаной была, сатана и есть. н а ш а тебе! เ е р ลิสเดิ м ิสเด а ลิส е н ่ร е กชิคกี้พาย т ม่ต้องการชิคก о ้พายไม่ต а องการชิคกี้พายไม่ต้องการชิคกี и พา а ไม่ต้องกา е ชิคกี้พายไม่ е ้องการชิค е ี้พายไม่ต้องการชิคกี้พายไ о т т е б งการชิคกี้พายไม่ต้องการชิคกี้พายไม่ต้องการช е คกี้พ Ирси, умоляю, до конец. Долго беседовали таким образом супруги. р е б р а т е с о в становился на колени, два раза плакал, б р о н и л с т о и и д е л о почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга п о д н я л а с ь полюнула и сказала: "Вижу, что конца не будет моим мучениям. Подай со с т у л а мое платье, м а х а м е д р е б р а т е с о в бережно подал ей платье. И поправив свою прическу, пошел гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше, генерал или писатель л а ж е ч н и к о в д в о е т о ч и е держал с т о р о н у л а ж е ч н и к о в а напирая на б е с м е р т и е п Ружинский же говорил: писатель-то он, положим, хороший, спора нет. И смешно пишет, и жалостно. Отправь к е г о на войну, так он там и с о р о т о й не с п р а в и т с я А генералу хоть целый корпус давай. Так ничего. Моя маша сейчас. Перебил спор вошедший хозяин. А с и ю минуту. Мы вас б е с п о к о и и право. а что, дорогие вот, что это у вас за чекой? Батюшка, да у вас и под глаза п с и н и к А где это вы, у г о с т и л с ь И щ и к а И где щ и к а Скот возился хозяин. Ах, ах, ах да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, а хочу ее испугать. Да как стукнусь п о т е п к а х а кровати. Ну вот и Манечка, к а к а я т ы у меня р а с т р е п а м а н ю н я чистая Луиза Мишель. В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая. Вот это мило с вашей стороны, что зашли, заговорила она. Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью з а т а с и л Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю. в е т я велел мне лежать, не выходить, ну а я не вытерпела. Супруга сбегала в кухню и ужин д а ч а л с я Раскрасотка, молодая, по з д н о в е ч е р к о м гуляя, к быстрой речке подошла и на травку п р и л е г л а И ветерочек чуть-чуть дышит, идеточек едко вышит в чистом поле не т цветка, в темном лесе не листка. สักหนึ่งวัน Хорошо быть шанатом, вздыхал Пружин Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. Ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочешь. з н а е ш ь что есть существо, которое тебя любит. И на фортепианах сыграет что-нибудь Эдакием, Час, л и ф р е в т т ё с о в д а и т о ч и вмолчал. Он вздыхал и думал. Эх, эх, эх, эх, эх, да. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. Эх, эх, эх, эх, эх да. Не стучится по г а м и ш о р д о в сказал жена. Спать не даешь. Не лишиться в клубе, а потом шумит о б р а з и д а Только и знаешь, что бродишься. <связь> Вздохнул инспектор. А п о г л я д е л а бы ты, как ребротесы вы живут, господи, как живут, -ху -ху. Глядишь на них и плакать хочется чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой до свету родилась. Подвинься. Инспектор укрылся одеялом и жалуясь мысленно на свою судьбу уснул. Антон Павлович Чехов. Невидимые миру слезы. Исполнял в л и ц а х д ж а х а н г и р Абдулаев. 31 марта 2022 год.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 Хуже нет ничего, ежели ты выпивший и закусить нечем. Да не д у р н д б ы теперь что-нибудь это к о е Согласился инспектор Иван Иванович Туйточев. Сейчас два часа и трактиры закрыты. А не д у р н д б ы Это селедочка, да-да-да-да-да-да, грибочков да, да, да, да, да, что ли, грибочков или чего-нибудь вроде этого, знаете. д у р о н а б л ь ш н к и селедочка. Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все глядевшие на лицо облизнулись. Компания остановилась <рапристот> и начала думать, думала, думала. И ничего съедобного не выдумала. <enhancements> Что-нибудь такое, да. Пришлось ограничиться о д и и т о л ь к о мечтаниями. Важную я вчера у г о л о п е ц о в у ю индейку ел. в з д о х н у л помощник исправника п р у ж и н а п р у ж и н с к о й Между прочим, а вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Ну, да. Там это делают, берут карасей обыкновенных еще живых. ж и в ы трепещущих и в молоко. День в молоке они сволочи поплавают и потом их в сметане на скворчащей сковороде и шарят. Так потом братец ты мой не надо твоих ананасов е й богу. А, что говорите? о с о б л и в о Я ж а л р ю в к у в ы п е ш дорогую. Ешь и не чувствуешь в каком-то с о б ы т и и от аромата д о г о б р е ш ь И ежели с просоленными огурчиками. Добавил р е в р а т ё с о в тоном сердечного участия. Когда мы в Польше стояли, так бывало пельмени этих за раз штук две с т и всемя вопрёш, наложишь их полную тарелку, п о д п е р ч и ш укромцем с п е р т о у ш к о й посыпешь и и нет слов выразить. Да... Да -э.... Ревратёзов вдруг остановился и задумался.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 А вот что, господа, пойдемте к а и вы ко мне, ей богу выпьем полюбочки, закусим, чем бог послал, о г у р ч и к колбаски, з а в а р ч и к и з о п р а з и м а закусим про холеру поговорим, старину вспомним, жена спит, но мы ее и будить не станем, потихоньку, пойдемте. Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребратюсов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. Я тебе уши оборву, сказал воинский начальник д е н ч а к у вводя гостей в темную переднюю. Тысячу раз говорил тебе Берцацу, в чтобы когда спишь переди, н всегда курил благовонной бумажкой. Пойди, дурак, самовар поставь и скажи и р и н и чтобы она того принесла из погреба огурцов и р е д ь к и Да почисти ледочку, лук ув неё, п о к р о ш и ь зелёного, да укропцем посыпешь, л т так, знаешь, и картошечки кружочками нарежь, и свеклы тоже. Всё это уксусом и маслом, знаешь, и г о р ч и ц а туда, перцу сверху п о п е р ч и ш ь г а р н и р одним словом, понимаешь? Ребротёсов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил г а р д и р у то, чего не мог добавить словах. Гости сняли колоши и вошли в темный зал. Хозяин черкнул спичкой, навонял серый и осветил стены, украшенные премиями, н е в ы видами Венеции и портретами писателя л о ж е ч н и к о в а и какого-то генерала с очень у д и в л е н н ы м и глазами. Мы сейчас, зашептал хозяин тихо, поднимай крылья у стола, соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то б о л ь н а сегодня. Ушли сидите, <смех> женское что-то. А доктор г у с и т говорит, что это от постной пищи. Очень может быть. Душенька, говорю, дело ведь не в пище, не то, что в уста, а то, что из уст говорю. п о с т н о е говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем п л о т ь свою, удручать, ты лучше, говорю, я горчать. Не п р о и з н о с и т и слов. И слушать не хочет. И с детства говорит, мы приучены. Вошел Денчик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину наука, ребра т е з о в п о ш е в е л и л бровями. Да, промечал он. Так, это, впрочем, пусть к и м Я сейчас в одну минуту. Маша знает, е л и погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла.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 Детей имею, но ты не раздражайся, Манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю. И детей Бог даст, пристрою. Митью вот в гимназию повезу. Тем более, что я их не могу прогнать. Неловко. Зашли со мной и попросили есть. Дай, т е говорят нам поесть. д в о е т е о ч и в п р у ж е н о п р у ж е н с к о й а милые такие люди, сочувствуют тебе, ценят. По огуречку дать им паремашечки и пусть себе с Богом. Я сам распоряжусь. Вот наказание. о шалел-то что ли? Какие гости в эту кую пору п о с и д и л и с ь бы они ч е р т и р в а н ы е по ночам людей беспокоить? Где это видно, чтобы ночью в гости ходили? т р а к т и р ы м здесь что ли? Добра буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят.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 Воинский начальник почесал щеку и продолжал: "Мерсей, правду раз читал я в одном журтале. В л ю д я х ангел, не жена, дома с м у ж е м сатана. Истина я правда, сатаной была, с а т а н а есть. Наша тебе. Дерись, дерись, я е д и с телого мужа." Ну, н а к о л е н их прошу, умоляю, б а д и ч к а простите меня, дай ключи, б а д и ч к а ангел, л ю т о е существо, не с р а в и т ы меня перед обществом, в о р у р к а ты моя, на каких же пор ты будешь меня м у ч и т ь Дай, дай, дай, дерись, бей, бей, верси, умоляю, наконец. Долго беседовали таким образом супруги. Ребротесов с т а н о в и л с я на колени, два раза плакал, м р а н и л стоя и дел о почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга поддялась, полюнула и сказала: "Вижу, что конца не будет моим мучениям. Подай со стула мое платье, м а х а м е а Ребротесов бережно подал ей платье и п о п р а в и в свою прическу, пошел гостям.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 Скот возился хозяин. Ах, ах, ах да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, а хочу ее испугать. Да как с т у к т ь с потемка х а к кровать. Ну вот и Манечка, какая ты у меня растрепа, м а н ю я чистая Луиза Мишель. В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.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 здыхал пружину пружинский выходя через час с к о м п а н и и из дома воинского начальника ешь когда хочешь и пьешь когда захочешь знаешь что есть существо которое тебя любит и на фортепианах с ы г р а е т что-нибудь э д а к и е с ч а с т л и ф р е б р а т е с о в д а й т о ч е в молчал он вздыхал и думал эх эх эх эх эх да Придя домой и раздеваясь, он так громко вдыхал, з что разбудил свою жену. Эй, е х е х е да. Не стучится по г а м и ш о р д о в сказала жена. Спать не даешь. Не лишиться в клубе, а потом ш у м и т образида. Только и знаешь, что бродишься. Вздохнул и н с п е к т о р А п о г л я д е л а бы ты, как ребра тесы вы живут, Господи, как живут, -ху -ху. Глядишь на них и плакать хочется чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня е г о й до свету родилась. Подвинься. Инспектор укрылся одеялом и жалуясь мысленно на свою судьбу уснул.